Глава 6 Киднеппинг. Кристина закричала, пытаясь освободить руку, но щупальца крепко сжала руку. Девочка видела его в полутьме. Свет проникал сюда будто через красное стеклышко. Через 3D-очки. Анаглиф. Папа ей такие подарил, достав из журнала про географию. Сказал, что очки шли к журналу приложением, потому что там фотографии напечатаны в стерео. И действительно... Если на фотки посмотреть через очки, то они сразу оживали. Паук, который и так был размером с кошку, казался настоящим. Того и глядя выпрыгнет со страницы и нападет на маленькую девочку. Кристина не любила смотреть журнал, потому что боялась. Да, вот такая она трусишка. А сами очки и понравились. Впрочем, синее стеклышко быстро где-то потерялась, потому девочка в основном смотрела через красное, как сейчас. «Что? Кто здесь?» Кристинка оттолкнула щупальце и отпрыгнула в сторону. То, извиваясь, уползло в пол. Кристинка посмотрела под ноги и чуть не взвизгнула. Тот сплошь состоял из извивающихся змей, толстых типа удавов. Только голов нигде не было видно. Тела извивались, поэтому пол находился в постоянном движении. Качался под ней словно палуба корабля. Кристина на самом деле не знала, как качается палуба, потому что ни разу на ней не стояла. Зато видела подобное в мультиках, например, в Ну погоди. Волк гонялся за зайцем, а в это время корабль качала на волнах. В этот раз она сама была зайцем, которому надо прятаться и убегать, но где тогда волк и кто он? Всё то время, что находилась здесь, чувствовала, что за ней кто-то наблюдает. «Стой здесь!» — закричала Кристина, но звук голоса потонул в складках тоннеля. Показалось, стенки тоннеля будто бы всосали звук. Чуть слышно. И все, звука нет. Она будто разучилась говорить, открывала рот, двигала языком, но вот звуков не издавала. Хуже новорожденного малыша. Тот хоть кричит, когда есть просит. «А мне что делать?» — подумала Кристина. Щупальце снова пришло в движение. Поползло к ней. Кристина шарахнулась в сторону, но тут же попала в холодные объятия. Прямо из стены к девочке потянулись руки. Такие же влажные и холодные, будто сделанные из грязи. А вот и лицо, изуродованное. Кажется, у него не было глаз и что-то очень не так с ртом. Да и в целом его словно вылепили из песка. Порванный рот открылся и зашипел. «Иди, деточка, сюда! Иди к нам!» «Да, да, иди! Это все ты!» Зашипел другой голос. И еще одна рука скользнула по плечу Кристины. Та смахнула ее, но тут же в ногу вцепилась еще одна кисть. Сжала лодыжку до боли. Девочка упала, забрыкала ногами. Не помогала. Живой тоннель не хотел ее отпускать. Появились еще несколько новых лиц, потом еще и еще. Да весь коридор теперь был сделан из людей, которых будто бы при ремонте замуровали прямо в стену. И все птянулись к ней. Да, ты должна быть с нами. «Ведь это все сделала ты! Ты виновата!» Кристинка побежала, на ходу перепрыгнув через бугор, который напоминал пузо толстяка. Как раз в тот момент, когда бугор взорвался изнутри, будто это прыщ, который резко сдавили чьи-то шаловливые пальчики, во все стороны брызнула бордовая жидкость. Пахнула туалетом. «Фу!» Простанула Кристинка. — Что, не получилось, да? Мама с папой меня все равно спасут. Они меня вытащат отсюда. Когда они придут, то вам, всем вам будет плохо. Кристина понимала, что наказание от взрослых — серьезная мера. Ее всегда так учили, но не знала, испугается ли оживший тоннель такой угрозы. Вряд ли. Что ему взрослые, когда тоннель сам из них сделан? Но тоннель действительно затих, руки исчезли, Кристина даже не успела обрадоваться. Где-то вдалеке раздалось утробное рычание, будто что-то большое и злобное приближалось из темноты. Хотелось плакать, но Кристина понимала, что времени на это нет, надо бежать, неважно, куда лишь бы подальше от страшной твари, которая приближалась из темноты. Тоннель вдруг резко пошел вниз, и Кристина не удержалась на ногах, заскользив по влажной поверхности. Раз — и она уже ехала на попе. Все быстрее и быстрее. Кристина закрыла глаза, приготовившись к тому, что разобьется, врезавшись в стену или любое другое препятствие. Но в этот момент чьи-то лапы схватили девочку и потянули в сторону. Прямо по тьму. лёш «Я не могу ее разбудить», — сказала Света, обнимая девочку. «Как не можешь?» У меня сразу сдавило грудь, не продохнуть. «Так, не могу, просто не могу. Она мне не отвечает, она...» «Она что?» «Я не договорил. Не хотелось произносить вслух мысль, потому что даже предположение о том, что дочка могла умереть, априори, было слишком страшным, немыслимым. Кристина жива и точка». Нет, она дышит, просто не может проснуться. Света повернула Кристину лицом к Свету. Пальцами раскрыла веки. Зрачки закатились так высоко, что видны только края. При этом веки подрагивали, словно девочка видела страшный сон. Боже мой, что с ней? Жена заплакала, обнимая дочку. — Надо вызывать скорую, надо вызывать. — Ты видел, что на улице происходит? Какая скорая? Какая на хрен скорая? Света уже не могла сдерживать эмоции. Она пыталась привести Кристинку в чувство. Хлопала по щекам и звала. Потом снова заплакала. Все без толку. Я же набрал номер скорой, но тот ожидаемо занят. Набирал его снова и снова и так по кругу, только гудки в ответ. — Аж Леша, скажи мне, что все это не в заправду Скажи, что это лишь игра воображения. Мы ведь спим, да? «Это только... это... это, это только снится да Хотел сказать что-то ободряющее, соврать в конце концов, но не смог выдавить из себя ни слова. Снова попробовал вызвать скорую, но телефон зазвонил сам. «Мама», — показал экран. «Это мать», — сказал я и побыстрее снял трубку. «Привет. Ты где? С тобой все в порядке?» Ожидал чего угодно что на другом конце будет не она, какой-нибудь демон, но это действительно звонила мама, жившая в Амутнинском районе, полтора часа езды от Кирова. Так мало и так много одновременно при нынешних раскладах. Слава богу, дозвонилась. А то я уже вся испереживалась. По телевизору такое говорят, что смертей много. Все из-за телефонов, какая-то программа дала сбой. И теперь везде паника. Мародеры по улицам ходят. Даже у нас ночью кто-то кричал. Я вставала, выглядывала. Хотела еще вчера позвонить, но подумала, что поздно, вы уже спите. Решила утром, чтобы не тревожить, а то Кристинка болеет. Да, мам, все в порядке, у нас тоже. Сказал я и остановился на полуфразе, потому что не смог сформулировать, а что же именно происходило в городе. Точно кошмар, но непонятный. В нем еще надо разобраться хотя бы для того, чтобы выжить. А про Кристинку и ее болезнь сообщать матери не хотел бабушка-сердечник. У нее все время давление поднималось от плохих новостей. Попробуй скажи, что внучка, возможно, при смерти. Что тогда с ней будет? Страшно представить? Да, у нас тоже. Пока мы сами не знаем. «Не выходите из дома», — сказала мать. Так по телевизору сказали, до особых указаний, пока власти не выяснят, что происходит. «По телевизору?» «Да, вы что, телевизор не смотрите?» Хотел напомнить, что телек у нас пылится за шкафом. Мы его включали только тогда, когда бабушка приезжала в гости, смотрела с Кристиной мультики. но на компьютере посмотрите. Во всех новостях это сейчас. Говорят, что в городах небезопасно. Может, приедете ко мне?» «К тебе?» – переспросил я. «Не мог взять в толк». Только что она говорила, что не стоит выходить из дома, а сейчас зовет к себе. Ну да, пока все не успокоится. Я так волнуюсь. Как там Кристина? Что-то я не слышу ее. Света, услышав имя дочки, тихонько заплакала. Я на секунду замолчал, а потом придумал, как соврать. Она спит, — ответил я. — Приехать? Хорошо, я подумаю, как. Да. «Надо к ней ехать. Вдруг сказала Света. Там деревня, там безопаснее, а тут...» «Хорошо, мам, мы приедем, только разберемся с...» Опять все замыкалось на крестинке. «Интересно, почувствовала ли мама вранье насчет внучки? Тут э, надо разобраться кое с чем». «Что там разбираться? Езжайте, уезжайте оттуда!» «Сейчас еще непонятно, что на дорогах, и вообще, что с автобусами, ходят ли...» — Да, я не подумала. Просто думала, что, может, я не знаю, как лучше и поступить-то. — Я подумаю, мы подумаем, как лучше сделать. Сейчас надо разобраться с проблемой. — У вас точно там все в порядке? — Да, мама, ты, главное, не переживай. Как можно более ласково сказал я. Вот ненавидел себя за вранье, но по-другому просто не мог. Света скрестила кисти, намекая, что пора прекращать разговор. Надо срочно доставить Кристинку к врачу. Доставить? Но как? На улицах творилось что-то непонятное, а у нас на руках больной ребенок. Да, мама, я понял. Мы разберемся, я перезвоню. Пока. Протараторил я, отрубив связь. Это был наш последний разговор. Потом я сотни раз пожалел о том, что так и не сказал матери, что люблю ее. «Что в подъезде?» «Кто-то есть», — ответила Света. «Ладно, все равно выходим», — сказал я. Прижал к себе крестинку, которую мы предварительно одели в верхнюю одежду. Замотали горло шарфиком. Дочка дышала, но разбудить ее так и не удалось. Если что, брызгай из баллончика. Сам взял удар, тоже средство самообороны, аналог газового баллончика, только выглядит, как рукоятка от пистолета без ствола. Стрелять из такого лучше с близкого расстояния. Подъезд идеально. Поэтому не сомневался, что если на нас там вдруг нападут, то я смогу отбиться от хулиганов или мародеров. Закрел входную дверь, и мы поспешили вниз по лестнице. На площадке четвертого этажа открыта дверь. Из квартиры доносился плач и тихое причитание. Похоже, у соседки что-то случилось с дочерью. Я уже не сомневался, что девчонка установила это чертово приложение и умерла. Света направилась к двери, но я ее остановил. Не время, надо кристинку Не успел я договорить, как выскочивший откуда-то снизу мужчина сбил с ног. Даже не успел ничего сделать, как незнакомец выхватил из рук дочку. Удар выпал из рук и полетел между перилами вниз, загрохотал в проеме между этажами. Света тоже не успела среагировать. Мужчина на ходу толкнул ее в плечо так, что жена ударилась о железную дверь и осела на пол. Времени помогать ей не было. — Нет, Кристина! — закричал я, рванув за мужиком, но тот был чересчур проворным. Быстро миновал лестницы. Услышал, как грохнула входная дверь. Он уже на улице. На первом этаже я неожиданно поскользнулся и упал в лужу чьей-то крови. Света подоспела как раз в тот момент, когда я вставал, протянула руку. Вместе вывалились из двери на улицу. Я едва не влетел в толпу подростков, которые тащили куда-то кучу бытовой техники. Успел разглядеть телевизор, микроволновку и даже чайник. Чуть не сбил одного из несунов, рыжего с веснушками паренька. Тот, недолго думая, толкнул меня. Я полетел на лёд. приборял что ли, папаша?» выдохнул Дитина. «Сиди, не рыпайся, ты нас не видел, ты понял?» В руках подростка появился пистолет. Не уверен, что боевой, скорее всего, травмат, но с такого расстояния башку может пробить. «Нет, не стреляйте, пожалуйста. У нас дочь украли, только что. Какой-то тип в чёрном напал в подъезде, забрал Кристину. Может, вы его видели?» «Дочь, украли!» Парень сделал паузу, поглядев на остальную банду. С ним было еще семеро подростков, самому младшему из которых было лет на вид 13 Те заржали. «Папаша, ты разве не заметил, что происходит, не?» «Надо было лучше следить за дочуркой». «Мы... я...» «Глаза разуй! Сейчас каждый берет свое!» — ответил подросток. Потом перевел пистолет на свету. Та попятилась в двери подъезда. «Ты любишь селфи? не «Нет, пожалуйста, мы правда ищем дочь, пожалуйста, скажите, куда ее?» «Насрать на ваши ищем! Нам-то что с того?» — прервал подросток. «Не наши проблемы, ясно?» Потом обернулся ко мне. «Деньги есть?» Вспомнил, что в карманах всего пара тысяч. «Все, что осталось от зарплаты. Гони бабки». Подросток нервно замахал перед лицом пистолетом. «Быстрее, мат твою!» Оглянулся на свету, та кивнула. Вытащил и отдал хулиганам кошелек. «Плевать на деньги, я должен знать, что с Кристиной!» «Пожалуйста, скажите, куда он побежал?» Подросток, раскрывая кошелек и при этом, недовольно скривив губы, «буркнул что-то типа туда?» бросил под ноги пустое портмоне, и вся компания двинулась дальше. «Туда! Это куда?» — крикнул я вдогонку. Подросток обернулся, указав направление, на просвет между домами, а потом заржал, и вся компания исчезла за углом дома. В той стороне, куда он показал сразу после нашего каменного мешка из пятиэтажек, начиналась деревенька, расположенная прямо в центре города. Несколько десятков одноэтажных домов, окруженных со всех сторон хрущевками. Обычное дело для Кирова. «Спасибо», — ответил я, попытавшись встать, но тут же шлепнулся на задницу. Света посмотрела так, словно я обгадился и даже не заметил. Быстро спустилась по лестнице и прошла мимо меня. «Света, погоди, ты чего?» Я встал, отряхнулся и побежал за ней. Когда ее нагнал, жена уже успела миновать угол дома и вышла к деревне. В нос ударил запах гари. — И где нам теперь ее искать? — прошептала Света, глядя как на то, как 9 из десяти домов деревеньки горят, полыхают, словно пионерские костры.